Очень правильный страх, громко хмыкнул колдун. Это богиня смерти, ее поцелуй может лишить жизни самого сварога, а уж твоя судьба для нее как огонек свечи, случайным взумахом погасить способна и деяние всего не заметит. Значит, ты не нашел способа, как можно обнять Мару и остаться живым? «Никто из богов, мудрецов и чародеев никогда не задумывался о таком поступке», — пожал плечами Карнаух. «А коли никто этого не хотел, то и ответа никто не искал. Может быть, он есть в Голубиной книге? Ты, кстати, до нее почти дошел. Тут по прямой, всего два часа лета». «Насмехаешься?» А крест реки, болото до да буреломы Тут даже зная путь, и то месяц петлять придется А я еще толком и не понял Куда именно боги и славянские святилища упрятали Насмехаюсь С широкой искренней улыбкой подтвердил Карнаух Но, коли вина велика за мной есть То хоть в этой мелочи подсоблю Он несколько раз силой Тряхнул левой рукой, и на землю из нее выпало маленькое черная перышко. «Вот, возьми, оно тебе путь покажет. Книга голубиная на святых горах лежит, Под присмотром хранителя старого, Под охраной семи великанов могучих, Каждый до неба ростом. А крест лежат земли, заколдованные, заговоренные». На которых никому из смертных жизни нет. Токома слуги мудрого волхова живут, каковые священного город чужаков незваных охраняют. Ну, ты их встретишь, зимой ведь не жить спит, путников случайных отгонять и губить не может, вот и пригодится сим делом воинам из плоти и крови заниматься. — Зачем же славянские боги столь важную книгу в такую глухомань запрятали? — удивился Олег. — Как же ею пользоваться, коли вопрос какой возникнет? Почему она не в городе каком нибудь хранится, не в святилище? — А ты же знаешь смертных ведун. Вечно у них то война, то мор, то пожары, то еще какая глупость случится. то за место богов бесом и духом поклоняться начинают то обманщики велиречивые к ним забредут яд через уши людям доверчивым заливая глядишь собственными руками смертные свои сокровища уничтожать принимаются вспомни ведун сколько святилищ древних идолов святых Рощ благословенных славяне по наущению проповедников распятого бога истребили. Не с тем числа, а уж как бы книга знаний древних всем гостям в руки и попала, враз голубицу огню бы предали и пепел по ветру развеяли. — Это верно, — со вздохом признал Середин, потерив запястье с крестиком. Чужих знаний христиане на дух не переносят. «Вот то-то и оно!» — кивнул старик. «Здесь же, в святилище потаенном мудрость безопасности. Пожар случайно ее не потревожит, ворог не попортит, рука глупца забредшего не повредит, болезнь не убьет. А что далеко?» Так разве для богов или мудрецов это беда? Птицу перекинулся, крыльями взмахнул, и через день ты возле нее. Боги же мыслю и вовсе миг переносятся, глазом моргнуть не успеешь. Тебе препятствий сии тоже не остановят. Ни стражи, ни проклятия, ни заговоры, ни великаны. Ты же ведун. Да. «Я ведун», — согласился Олег. «Но библиотеки в городах, если честно, мне нравятся больше». «Награду должен получать достойный», — улыбнулся Корнаух. А «Мне ли не знать, к чему приводят обретенный без труда богатство? Хочешь открыть книгу? Докажи, что имеешь на это право. Даже знание. Данные за даром пользы не принесут. — А еще, — говорят, — на молоке, обжигшись, на воду дают, — парировал ведун. — А, впрочем, какая разница? От меня тут ничего не зависит. — Коли нужно идти, значит, пойду. Дело привычное. — Рыбки здешние попробовать не желаешь? — Полагаю, как раз запеклась. У меня в углях караси закопаны. Как чувствовал, что на двоих готовить нужно. Благодарствую. Однако же перед дорогой лучше не есть, отказался Карнаух. Тяжко крыльями махать, коли брюхо тяжелое. А мне нонича пора, хочу до заката в горы успеть. Заверну к великанам, раз уж занесло в здешние края. Коли завернешь. Так, может, заодно и в книгу заглянешь? Ответ на вопрос мы прочитаешь, да на обратном пути перескажешь. Велика больно, книга голубинная, чтобы листать ее ровно столбцы берестяные, — пояснил колдун. Ее не листают, ведон. ее спрашивают. На вопросы она сама ответы дает. Чего ищешь, что и сказывает. Для меня вопрос твой — это слова просто. Она же в самую душу заглянет и ровно для тебя самое нужное найдет. Посему желанию третье так за тобой и остается. Холи придумаешь, зови. Старик, кряхтя и поводя плечами, потоптался, примериваясь к песчаной полоске межвыпирающих из земли. уродливых сосновых корней, сделал несколько быстрых шагов, нырнул головой вперед, кувыркнулся и вскочил, точнее взмыл уже вороном. Заскользил к близкой реке, над самой водой взмахнул крыльями, потом еще, еще, медленно набирая высоту, повернул вниз по течению и скрылся за излученной. так и не поднявшись на высоту лесных крон. Бедун перевел взгляд на перо в руке и деловито спрятал его в карман. Взял лежавшую возле костра бугленную ветку, разворошил угли, выгреб на край очага две тушки, замотанные в грязную от золы траву, оставил остывать. Голос ее звенит, словно колокольчик валдайский. Негромко продолжила Олег, но уже для себя. Движение ее плавны, ровно вода текущая, вкратчивый и завораживающий. Великая сила таится в каждом ее шаге, и великая мудрость в каждом слове. Разве может настоящий мужчина пройти мимо такой женщины, яркой, словно клинок меча и величественной, подобно седым горам. «Ты так часто хвалил мою красоту и ум, веду он, что, похоже, и сам начал верить в собственные лести». Олег вскочил и неуверенно улыбнулся стройной женщине в длинном искрящемся платье. Неведомая ткань, словно наэлектризованная, прилипала к ней. Облегая не только стан, плечи, руки, но и ноги нежданной гостьи. Острый нос, гордо вскинутый подбородок, струящиеся с головы белые волосы. Все в точности совпадало с его описанием. И даже глаза. В этот раз они были красными и слабо светились, словно горящая смола в реке под Калиновым мостом. Она и пахла также горьким смоляным дымом. «Прекрасная Мара!» Взглотнув, выдохнул Ведун. «Ты вспомнила обо мне? Прости, я не вырезал здесь твоего изображения. Здешние места такие глухие, что путники мы с несколько лет появляются». «Сказывают, ты захотел превратить меня в простую смертную, Ведун?» Сурово спросила богиня. «Я... Всего лишь захотел всегда быть с тобой рядом, прекраснейшая из богинь. — Всего лишь? — криво ухмыльнулась женщина, и платье ее стремительно налилось малиновым жаром. — Когда умрешь, ты будешь со мной рядом всегда? — Одним из многих, — скинул брови Олег, — поклоняться тебе в общей толпе, стелющейся под ногами, Быть рядом бестелесной тенью, не ни обнять, ни поцеловать, не ощутить холода, не одарить жаром? Нет, не хочу. Хочу владеть тобой из плоти и крови, владеть целиком и полностью. Ни с кем этого счастья не деля. Ты обезумел, смертный. Платье побелело, превратившись в плотный комбинезон, и вроде даже покрылась кристалликами иния. Огонь в глазах тоже погас. Мара смотрела на него холодно и зло одними сплошными бельмами. — Ты говоришь с богиней? — Я говорю с чудесной женщиной, восхищающей меня своей красотой и умеющей чувствовать и сопереживать, как никто другой.